Колчак с Беккером вернулись в Севастополь 25 апреля. Скоро состоялось делегатское собрание в цирке «Трудцы», и Колчак держал там речь. Цирк был полон черными бушлатами, солдаты, серая масса шинелей, держались как бы на втором плане, уступая в Севастополе первенствующее место морякам. Колчак был откровенен и резок. Он понимал, что хуже всего, если в век газет и радиотелеграфы его уличат во лжи, «Армия устала и потеряла интерес к войне», — говорил Александр Васильевич. Зал ответил на эти слова вздохом, согласился, воевать уже не хотел никто. И Коля, который сидел в первом ряду, понял, что даже за те немногие дни, что Колчак отсутствовал в городе, его власть над черной толпой резко ослабла. «Быть может, — говорил Колчак, — ни в одной части не сказалось так отсутствие дисциплины, как на Балтике. Реформировать начали необдуманно. Флота на Балтике, к сожалению, не существует». Коле хотелось встать и уйти. Уйти и никогда не встречаться больше с адмиралом, на котором видна была несмываемая печать поражения. Но, как ни странно, его удерживало здесь обещание Колчака оформить документы на получение имчины старшего лейтенанта. Если бы Колю попросили объяснить, что толкает его оставаться в Севастополе ради ступеньки в иерархии, которую не сегодня-завтра отменят, Коля ответить бы не сумел, была в том и доля русского авось обойдется и тщеславие в 22 года стать старшим лейтенантом флота. «Может быть, то, что я сказал, — заканчивал между тем свою речь Колчак, — заставит вас проникнуться сознанием, что если мы не оставим партийных споров, то погибнем? Если мое сегодняшнее тягостное сообщение заставит вас поговорить с теми солдатами и матросами, которые с вами в ротах и на судах, дабы помочь спасению Родины, я буду считать свою задачу выполненной?» Когда за кулисами к Колчаку подошел городской глава, Яранцев с поздравлениями по поводу великолепной речи, Колчак отмахнулся. «Бисер перед свиньями», — сказал он, — «в лучшем случае отсрочка на несколько дней». «Мы сможем удержать их в узде», — сказал Еранцев. «Вы бы посмотрели им в глаза», — возразил Колчак, «они меня уже не любят». Колчак был прав. Его выступление в цирке труцы было первой победой. Несмотря на то, что команды основных линкоров и полуэкипаж приняли громогласные постановления о поддержке адмирала и командования, в которых кипела скупая матросская слеза, обещание мира и свободы было соблазнительнее. Екатерину Великую, на которой держал флаг адмирал, переименовали в свободную Россию. С начала мая Колчак вступал во все более острый конфликт с Севастопольским советом. Ставший старшим лейтенантом Бекер, видел, как падает популярность адмирала на флоте, но Колчак все более озлять, как бы нарочно вызывал на себя огонь. 17 мая в Севастополь был вынужден приехать военный министр Керенский, который пытался очаровать матросов и офицеров, не преуспел ни в том, ни в другом, но вызвал лишь новую вспышку возмущения против Колчака. 5 июня грандиозный митинг в Севастополе Выказал недоверие командующему флотом. Митинговали круглые сутки. Было принято постановление о сдаче офицерами личного оружия и отправлена депутация к Колчаку с требованием, чтобы и он подчинился решению масс. Коли как раз был у Александра Васильевича в тот день мрачного и злого. В каюте находился и контр-адмирал Лукин, которого советы делегатское собрание назначили новым командующим флотом. Тогда и заявилась комиссия с требованием сдать оружие. Комиссия была разномастная. В ней состояли прапорщики, матросы и даже телеграфист, все страшно возбужденные и поддерживавшие свою решимость некой совместной ритуальной ненавистью к адмиралу. Колчак выслушал слишком громкое, считанное с бумажки постановление, он был спокоен. Он снял со стены свою георгиевскую саблю, Но, вынимая ее изножен, он двинулся к группе революционеров, стоявших в дверях. Прапорщик Легвольд протянул руку, намереваясь взять саблю. Погодите, сказал адмирал Мирно, следуйте за мной. Комиссия послушно пошла за адмиралом на верхнюю палубу. Там стояли группами матросы в стороне нескольких офицеров. Свободная Россия была настроена нейтрально. Адмирал подошел к борту. К нему были обращены сотни глаз. Слушайте мой приказ, сказал он высоким голосом, во избежание дальнейших насилий над офицерами и, подчиняясь постановлению делегатов флота, я предлагаю офицерам добровольно сдать свое оружие, себя также лишаю оружия. Он сделал паузу. Было тихо так, что ленивые удары небольших волн в борт линкора. Казались громкими, кричали чайки, потом и они смолкли, будто подчинились торжественности минуты. «Я отдаю мое оружие морю!» — воскликнул адмирал. Он выхватил саблю из ножен, поцеловал ее клинок и широким жестом кинул ее за борт. «Палуба!» Ахнула, Это была реакция не только на вызывающий поступок адмирала, но в нем выразилась и жалость к сабле, такой красивой, дорогой, георгиевской сабле, сделанной на заказ золотоустовским мастером. И этот жест уже к вечеру стал известен последнему мальчишке в Севастополе, а завтра всей России. Вы слышали, как адмирал Колчак бросил в море свое георгиевское оружие? Колчак резко обернулся к маленькой кучке только что очень уверенных в себе людей — Он победил комиссаров, понимая, что слаб для открытого возмущения. Повернувшись, как на параде, Колчак пошел к трапу, каблуки зацокали по ступенькам, Коля Бейкер, спеша, прежде чем спадет колдовство момента, отстегнул от кортик и кортик, побежал к борту. «Лейтенант, вы куда?» — крикнул след опомнившийся Легвольд. Но бейкер уже успел выкинуть свой кортик за борт и смотрел, как он косый, четко, не подняв и каплей, рыбкой вошел в воду. Жесть Бекера вернул всех к действительности. Коля хотел уйти следом за адмиралом, но его остановил один из членов комиссии, человек немолодой и очень громогласный. Молодой человек. Вам велели сдать оружие, а не придать его рыбам. То, что дозволено Юпитеру категорически воспрещено телятом. Кто-то в комиссии засмеялся с облегчением. Самое неприятное было позади. Коля побежал следом за адмиралом, он догнал его в каюте, куда не подумавши, вырвался без стука. Адмирал сидел в кресле, погрузив голову в ладони. Кто? воскликнул он. Кто еще? «Это я?» — сказал Коля. «Я тоже кинул кортик, ну и дурак», — ответил адмирал Колчак. Коля сразу осёкся, словно набежал на стену. «Чё стоите?» — грубо спросил Колчак. «Вы свободны, прапорщик? Кончено. Всё кончено, а вы тут, видите, раскидались кортиками. Вы на него и права не имеете. Но ведь вы... Когда это делаю я, я совершаю точно выверенный акт» которому суждено войти в историю. И это уже вошло в историю. Когда же это совершаете вы? Вы пародируете мой исторический акт. Неужели вам надо объяснять элементарные вещи? Коля вернулся домой подавленный, разбитый, словно весь день таскал камни. Раиса была дома. Она стала собирать обед, ее сын закидал Колю вопросами. «Дядя, дядя, дядя, где твой ножик? Ты его потерял?» «И в самом деле, — сказала Раиса, — Коля только тут спохватился, что он наделал, кортик был особенный, заказной, дорогой, его купила ему на день рождения Раиса, заплатила 35 рублей, это при ее небольших средствах. Раиса последние дни тешила себя надеждой на то, что Коля на ней женится, даже перестала принимать своего поклонника Елисея Мученика, когда тот приезжал в Севастополь по революционным делам. «Нас разоружили», — сказал Коля. «Даже у адмирала отобрали саблю». Одна была надежда, что никто не прибежит завтра к Раисе, не сообщит, что он кинул кортик вслед за адмиралом, хотя никто его за руку не тянул, мог бы спрятать дома, как все офицеры. «Как же так? Как же так?» — закудахтала Раиса. «Чего же ты не сказал, что это мой подарок?» Раиса была так расстроена крайностями революции, что плакала весь вечер. И тогда Коля понял, что пора подумывать о другой квартире, хотя он и привязался к Раисе Федотовне и ее мальчишке. Но на следующий день Колчак вызвал к себе Колю и принял его с глазу на глаз. «Слушайте меня внимательно», — сказал он. «Я уезжаю. Когда вернусь, не знаю, но точно вернусь. И надеюсь, что мое возвращение сыграет некоторую роль в истории нашей отчизны». Я не могу пригласить вас с собой в Америку, но обращаюсь к вам с просьбой остаться здесь в штабе моими глазами и ушами. Вопрос стоит не только в вашей преданности, но и в том, что вы умный человек, вы увидите то, что пройдет мимо внимания Баренса или Свиридова, Так, отметил при себя Коля, теперь мы знаем, кого он оставляет здесь помимо меня. Я оставляю вам адрес, по которому можно будет сообщать мне, что вы сочтете нужным. «Когда вы мне понадобитесь, я вам сообщу об этом через доверенного человека, который скажет вам, что пришла посылка от тети из Одессы, надо ехать получить ее. Пока что прошу вас об одном. Берегите себя, не ввязывайтесь в авантюры, постарайтесь быть угодным правительству, будьте мудрым и осторожным, как змей. Обязательно зайдите к полковнику Баренцу и получите от него пакет. Прощайте» мой молодой друг. Они обнялись. От адмирала пахло хорошими мужскими духами и помадой для волос. Затем Коля прошел к начальнику контрразведки полковнику Баренцу, которого он недолюбливал, зная, что именно полковнику Колчак давал указание проверить его прошлое. Баренц передал Коле небольшой пакет. Дома Коля обнаружил, что в нем три тысячи рублей пятирублевками на расходы из особого адмиральского фонда. Колчак Уехал из Севастополя на следующий день. Коля провожал его на станции, было много народу, хоть адмирал того не хотел. Пришли даже делегации матросов от кораблей, самая большая от свободной России. Из Петрограда, почти не задерживаясь, Колчак отплыл в Америку, где пробыл больше года.